Ход в рай. Человек в черной маске сидел за деревянным столом в комнате для допросов, сложив ногу на ногу. Вы осознаете, что вас ждет, если вы не откажетесь от своих слов? Да. Вы в здравом уме? Да. Назовите свое имя. Левисаэ. Какой сейчас год? 1402 «Вы знаете, где вы находитесь?» «Церковь святого Александра!» «Вы понимаете, за что вы здесь?» «За мои книги!» «Левий, вас казнят, если вы публично не отречетесь от описанных вами идей. Вы точно понимаете, насколько все серьезно?» «Понимаю». «Вы готовы отречься в письменной форме от всего, что было выдвинуто вами?» «Нет. Мне иногда кажется, что вы не в своем уме. Вы здесь уже вторую неделю, а я хочу помочь вам избежать мучений. Какой смысл жить во лжи?» «Левий, наш мир все это время как-то обходился без ваших новшеств, без ваших открытий, разоблачений. Вы наводите смуту среди людей, вы портите людей». Ваша правда никому не нужна. Мне больше нечего сказать вам. Мое терпение подходит к концу. Сочувствую. Что ж, Левий, я думаю, когда вы увидите котел с кипящим маслом и толпу на площади, жаждущую вашей смерти, вы усмирите свою дерзость. Сколько я уже повидал таких. Сначала строят из себя храбрецов, а потом просят пощады. Не вы первый, не вы последний. Леви ничего не ответил, отвел взгляд в сторону. Да хранит вашу душу святой Александр. Человек в черной маске поднес руку к своей голове и приложился двумя пальцами к колбу. «Извините, подскажите, пожалуйста», начал обращаться к проходившему мимо мужчине Антон. Мужчина, на вид лет сорока, остановился и посмотрел на Антона в ожидании вопроса. Фонари плохо освещали ночную улицу, и все вокруг было погружено в сумрак. «Мне к метро, как пройти лучше?» — спросил Антон. «Прямо по скверу идете, как лес по правую сторону кончится, будет...» — начал объяснять мужчина, показывая рукой направление. Не дожидаясь, пока тот закончит говорить... Антон со всего маху из-за спины нанес ему удар ножом в область горла. Мужчина успел среагировать, и Антон промахнулся, попав в щеку. На асфальт полилась кровь. Человек, схватившись за лицо, пятился мелкими шажками назад, немного сгорбившись и выставив одну руку ладонью вперед. Антон подскочил к мужчине. Тот пытался оттолкнуть его ногой в живот. Не вышло. Еще один удар ножом. В этот раз лезвие вошло в шею, чуть ниже уха. «Помогите!» — прохрипел мужчина, упав на колени. «Пожалуйста!» «Я не садист», — думал Антон, глядя на человека, истекающего кровью. «Я всегда пытаюсь сделать это быстро. Но как же сложно убить безболезненно жертву, которая сопротивляется? На кой черт он увернулся от первого удара?» Мужчина рухнул на бок и перекатился на спину. Окровавленными руками держался за шею, Антон схватил его за запястье и отвел его руку чуть в сторону, чтобы открыть место для следующего удара. После того, как все кончилось, Антон огляделся по сторонам. На улице ни души. Это хорошо. Все вышло так, как он спланировал, но чувство паранойи будет донимать его еще несколько дней. Так было каждый раз после выполненной работы. Он посмотрел на часы. 20 минут первого. Достал телефон и сделал снимок трупа. Перешагнул через пешеходную оградку и зашел в лесополосу. Вытащил из кармана пакет и убрал в него нож и кожаные перчатки. Пакет сунул в небольшую сумку с лямкой через плечо, потом снял двустороннюю кофту, вывернул ее наизнанку и снова одел. Делал все быстро, но не суетливо. Антон знал маршрут жертвы. Он тщательно готовился к заказу. Он знал расположение всех камер в этом районе, но излишняя осторожность? Не было у него такого понятия, как излишняя осторожность. Каждый раз после заказа он переодевался. Это стало его счастливым ритуалом, но и практически смысл в этом тоже присутствовал. Попасться для него было равносильно смерти. Нет, хуже смерти. Оставить его одну в этом мире... Человека, неприспособленного к самостоятельному существованию в современном обществе. В этом никто не виноват. Просто так сложилось. Мысли о том, что его когда-нибудь поймают, он старался отгонять от себя. Он слишком умен, слишком осторожен. Умнее, чем они. А значит, и найти его они не смогут. Как найти убийцу, совершившего преступление без личного мотива и не оставив фактических следов? Никак. Закончив переодевание, он пошел через лес к машине по той же тропинке, по которой шел сюда, к скверу, 15 минут назад. Вдалеке сквозь стволы деревьев просачивался свет от дорожных фонарей. Антон вышел из леса, подошел к своему автомобилю, припаркованному на обочине, и сел за руль. Посидел пару минут, глядя через лобовое стекло на дорогу, потом включил двигатель, сделал радио чуть слышным и поехал домой. Прислонив палец к сканеру, Антон открыл дверь и бесшумно зашел в квартиру. «Добрый вечер!» – прозвучал полифонический голос сбоку. «Тихо ты!» – сказал Антон, резко повернувшись. «Я его разбудишь! Что-нибудь желаете?» «Какой же ты бестолковый! Стой молча!» – шептал Антон. «Лучше выключись пока! В спящий режим уйди, или как там это…» Мигающая неоновая лампочка на голове робота-соцработника погасла. Антон слегка толкнул его рукой в грудь, проверяя, реагирует ли он на прикосновение Никакой реакции не последовало. Сняв с себя кофту и разувшись, Антон зашел в ванную и закрылся там. Достал из шкафа небольшое пластиковое ведро и поставил его в раковину. Взял с полки литровую бутылку с заранее приготовленной кислотой и вылил ее в ведро. Вытащил из сумки пакет с перчатками и ножом и бросил все это в кислоту. Пошли пузыри и пар. Включил вытяжку. Потом взял электробритву и начал сбривать бороду. Волосы падали прямо в ведро с кислотой. Все эти манипуляции он производил каждый раз после задания. «Седина, что ли?» — сказал он про себя, глядя на свое отражение в зеркале. «Ну вот, как раз к сорока годам. С такой жизнью грех не посидеть». Антон сел на край ванны. Смотрел на пузыри, образованные в результате реакции металла на кислоту. «Перейти бы на огнестрел», — думал он, — «но покупать каждый раз новый пистолет слишком рискованно, а не уничтожить оружие после очередного дела нельзя». Через десять минут кислота полностью растворила нож и кожаные перчатки. Антон взял ведро и вылил его в ванную, после чего включил кран, набрал воды до половины, чтобы разбавить кислоту, потянул за леску. И выдернул пробку из слива. Уровень жидкости постепенно опускался все ниже, пока в ванне не исчезли все следы от совершенных им только что действий. Крайняя осторожность и паранойя заставляли Антона совершать странные поступки. Растворять наживки слатье вместо того, чтобы выбрасывать оружие в реку, отращивать бороду вместо того, чтобы купить накладную. Накладная казалась ему слишком ненатуральной, хотя логичнее было бы использовать именно ее. Но, производя все эти действия, он до сих пор оставался непойманным. Антон рассуждал следующим образом. Если, проделывая все эти манипуляции с кислотой, бородой, переодеваниями и прочим, его не могут вычислить на протяжении многих лет, то опасно менять хотя бы одно из слагаемых его успеха. Также Антон был суеверным человеком, а суеверия заставляют людей совершать множество странных действий. Приступ боли накатил внезапно. Антон встал на колени и прижал руки к грудной клетке. Несколько минут простоял в таком положении, делая неглубокие плавные вдохи и выдохи. Собравшись силами, он поднялся. Начал кашлять. Белая раковина покрылась каплями крови. откашлявшись Антон лег на пол и свернулся калачиком. «Год или два. Сколько я еще проживу?» — подумал он. Сказали, что до двух лет вполне реально. Еще есть время заработать денег на будущее и найти того, кто позаботится о ней. Кого найти? Женщину? Кому я нужен с Евой? Кто захочет обременять себя таким образом? Родная мать и та сбежала. Боль потихоньку отступала. Антон поднялся, смыл кровь с раковины и умыл лицо. Вышел из ванной и подошел к роботу. — Боб! — сказал он шепотом. Робот не реагировал. «Боб!» — произнес Антон еще раз, чуть громче. Тот же результат. «Да как же он включается?» «Боб один!» — сказал Антон, вспомнив, что нужно добавить цифру к его имени, чтобы он вышел из спящего режима. Неоновая лампочка на голове Боба замигала. «Боб один рад помочь!» — полифоническим голосом произнес робот. «Пройди на кухню!» — недовольно скомандовал Антон. «Орёт тут под дверью!» Робот послушно зашагал, нелепо переступая ногами. Выглядел он как подросток, играющий в робота. Антон включил свет на кухне и сел за стол. «Так, Боб, давай-ка сначала чаю». «Я не подключен к вашей бытовой технике», — сказал робот. «Я не распознаю чайник. Зайдите в настройки и...» «Стой, стой!» — перебил его Антон. «Нажми просто кнопку на чайнике». «Я не подключён к вашей бытовой технике, я не распознаю...» «Все, тихо, я понял. Сам сделаю, ладно?» «Расскажи мне, как вы сегодня справлялись тут?» «Спросил Антон, подойдя к чайнику». «Все хорошо. Ева не посылала жалоб в соцслужбу. Голос на меня не повышала. Могу сделать вывод, что она была всем довольна», — отчитался робот. «На улицу возил ее?» «Да, мы погуляли на площадке около дома». «Дети соседские не приставали?» «Нет, они просто играли с нами». «Играли?» «Как играли?» «Я не распознаю их игры, но по интонации и жестам все были счастливы». «А Ева?» «Ева сначала была радостная, потом разозлилась и попросила увести ее домой». «На что разозлилась?» «Не знаю. На то, что они радовались. Они смеялись над них, что ли?» «Не знаю». «Запись дня есть? Чтобы установить режим записи с моих глаз, необходимо перейти...» «Ладно, я понял. Хватит бубнить». Чайник закипел и издал щелчок. Антон налил кружку чая, взял несколько конфет и сел за стол. «Подсунули мне этого робота убогого», — думал он. «Ничего толком не может ни сделать, ни сказать». Было гораздо лучше, когда приходил человек, соцработник. Утром проще его расспросить обо всём. если опять этот парень над ней издевался, пойду к его отцу. Как же я не люблю эти конфликты!» Допив чай, Антон подошел к роботу. Тот стоял по стойке смирно возле холодильника. Антон попытался поднять его, просто ради интереса. «Сколько весит этот механизм? Килограмм пятьдесят, точно, а вроде небольшой. Выглядит, как игрушка пластиковая». Оставив Боба в покое, Он отправился в свою комнату. Проснувшись утром, Антон вспоминал вчерашнюю ночь. Все ли он сделал правильно? Не мог ли оставить где следы? Лежал в постели и с задумчивым видом смотрел на потолок. От неприятных воспоминаний его отвлек крик дочери. «Антон!» — крикнула Ева из соседней комнаты. «Да, да! Иди сюда!» «Иду», — ответил он, поднимаясь с кровати. Антон надел футболку, джинсы, накинул подтяжки на плечи и замер у зеркала на несколько секунд, поправляя челку на бок. «Ты идешь?» «Иду». Антон зашел в соседнюю комнату. Девочка сидела в инвалидном кресле. Рядом стоял Боб. «Смотри, меня Боб…» пас пыталась выговорить Ева. Посадил в кресло. Закончил за ней предложение Антон. «Да!» — радостно воскликнул ребенок. Антон с недоверием посмотрел на робота, обошел его сзади и увидел надпись, видимо, сделанную баллончиком с краской на его белой пластиковой спине. «Ева-параличка». «Ты чего?» — спросила девочка. Антон сделал вид, что ничего не заметил и сел на кровать. «Ничего. Как вчера вечер прошел». Ты, ты, «Ты опять сбрил бор бороду?» «Да, надоело». «Зачем ты ее постоянно отроращиваешь, а потом бреешь?» «Не могу определиться, хочу я ее носить или нет». «Мне ты без бороды нравишься больше». «Боб мне рассказал, что вчера к тебе приставали дети», — соврал Антон. — Да так, немного посмеялись, я не обращаю на них внимания, — сказала Ева и растянула на лице улыбку. — Снова этот белобрысый? — спросил Антон. — Ну да. — Ладно, разберемся, — сказал он тихо себе под нос и добавил. — Пошли, умоемся и сходим куда-нибудь позавтракать. — А можно Боб с нами пойдет? Можно, только сначала мне нужно будет кое-что с ним сделать. Антон подошел к инвалидному креслу сзади и отвез его в ванную. Все, иди, я сама дальше, сказала девочка, включая себе теплую воду. Пасту-то хоть дай выдавлю тебе, сказал Антон, выжимая остатки тюбика на детскую щетку. Ну все, иди уже, ворчал ребенок. Антон взял ватные диски и бутылку с какой-то жидкостью. Вернулся в спальню к Еве и принялся оттирать краску со спины Боба. «Антон, на кухню меня, пожалуйста!» — крикнула Ева из ванной спустя несколько минут. «Погоди!» «Вот лентяйка маленькая!» — подумал Антон. «И зачем я столько денег отдал за это кресло на пульте управления?» «Ладно, меня и Боб довезет!» — раздался ответный крик девочки. «Боб один!» Робот тоже услышав последнюю фразу Евы, как раз когда Антон заканчивал оттирать надпись. «Боб один рад помочь!» Прозвучал полифонический голос. «Боб, иди сюда!» Весело кричал ребенок. Робот направился в ванную. Антон пошел за ним посмотреть, как все это будет выглядеть. Зайдя в ванную комнату, Боб обошел кресло сзади очень аккуратно, ничего не задев, и выкатил Еву в коридор. «На кухню, мой раб!» — скомандовала девочка и показала пальцем правой руки вперед. Левую руку она не могла контролировать, а правая рука слушала команды ее мозга безупречно, как у здорового человека. — Неплохо, — подумал Антон. — Как же все изменилось? У меня в детстве вместо робота была бабушка. Хотя что меня-то сравнивать? Робот закатил инвалидное кресло на кухню. Антон молча стоял сзади с улыбкой на лице. «Воды, Боб!» — сказала Ева властным тоном, повернулась и подмигнула отцу. Боб открыл дверцу шкафчика, взял стакан, поднес его к крану от фильтра и нажал пальцем на кнопку. Набрав полстакана воды, он подал его Еве. «А мне чаю не мог сделать», — думал Антон. «Кажется, он просто прикидывается дурачком». «Вот так мы с Бобом и п -п провели вчера вечер», — сказала девочка. «Да я уже понял, что у вас тут взаимопонимание!» «Ева, я отойду минут на десять», — сказал Антон, глядя в свой телефон. «Куда это?» «Сейчас сотрудник по работе подъедет, мне нужно кое-какие бумаги забрать у него». «А по -по потом сразу в кафе?» «Ага». «Хорошо, отпускаю тебя», — сказала Ева, сделав суровое лицо, еле сдерживая улыбку. «Но чтоб через десять минут ты б -б был дома!» «Да, моя госпожа». «Боб, к телевизору меня!» — скомандовал ребёнок. Антон накинул ветровку и спустился на улицу. 31 августа, а погода как в октябре. На улице у подъезда его ждал человек в очках с толстыми линзами. Антон поздоровался с ним за руку, и они сели в машину. «Получилось?» — спросил мужчина в очках. «Да, фото есть», — ответил Антон. «Я и так уверю, можно без фото». «Мне так спокойнее», — сказал Антон, достал телефон и показал фотографию трупа, после чего удалил ее. «Да ты мясник», — сказал мужчина с брезгливым выражением лица. Он немного сопротивлялся. «А мне сказали, что ты профессионал, делаешь все чисто и аккуратно». «Деньги давай, мне идти надо», — человек в очках вытащил из папки конверт. «Ну, держи, дружок». Антон вынул из него купюры и начал пересчитывать. «Считай повнимательнее», — усмехнулся человек в очках. «А то вдруг обманем. Не рискнете». Закончив считать, Антон сунул деньги в карман джинс. Не попрощавшись, он вышел из машины и зашел в подъезд. По ступеням забежал на второй этаж и позвонил в дверь. Ему открыл коренастый мужчина под два метра ростом со светлыми волосами, одетый в спортивный костюм. Держал в руках сигарету. Из квартиры доносилась музыка. «Что?» — спросил мужчина и сделал затяжку. «Здравствуйте, я отец Евы, мы с седьмого этажа», — вежливо обратился Антон. «И?» — сказал тот, глядя в глаза Антону сверху вниз. Антон заметил, что от него разит перегаром. «Ваш сын уже не первый раз пристает к Еве. Она жаловалась, и еще он написал ругательство». «На спине робота-соцработника», — сказал Антон. «Я тебя не знаю, и никаких ефт тоже», — резко ответил сосед, явно давая понять, что он не в настроении. «Девочка в инвалидном кресле с церебральным параличом. Ее сложно не запомнить», — сказал Антон. «А, а это что ли? Это вы что ли переехали сюда?» — сказал отец и сделал еще одну затяжку. «Да, меня Антон зовут. Очень рад знакомству». «Погоди!» — сказал мужчина, повернулся и крикнул хриплым голосом. «Даниил! Сюда иди!» К двери подбежал белобрысый парень в точно таком же спортивном костюме. С виду он был копией отца, только уменьшенной в два раза. Антон разглядел сначала сына, потом еще раз окинул взглядом этого громилу. «Не удивлюсь, если их и зовут одинаково. — подумал он. — Чё? — громко и протяжно спросил парень. — Чё, чё, через плечо? — Говорят, ты девчонки в авалитке приставал, — сказал отец и закашлял. — Чё? — возмущался сын. — Хорычокать! Был такое? — сурово спросил отец. — Нет, ты чё? Не знаю никаких девчонок! — Почему они орут? Неужели они всегда так разговаривают? — думал Антон, рассматривая своих новых соседей. — Видишь, он говорит, что не знает, — сказал мужчина, глядя на Антона. — Послушайте, моя дочь не будет врать. Она уже два раза мне говорила, что он и его друзья издеваются над ней, — спокойно объяснял Антон. — Слышь, мужик, мой сын сказал, что он ее не знает, — начал в хамской манере говорить сосед. — Ты сюда переехал недавно. Давай поспеши. «Поприятнее ведись, а ясно? Никогда не знаешь, на кого можно нарваться, правда?» «Что правда, то правда», — подумал Антон. «Не знаешь ты, на кого можно нарваться». «Хорошо. Я все же надеюсь, что Ева больше не будет жаловаться мне на данила «До свидания и всего хорошего», — сказал Антон и подошел к лифту. Сосед молча захлопнул дверь. — Ева, давай быстрее, опоздаем, — недовольно сказал Антон. Я — Я вообще не хочу идти туда, — возмущалась девочка. — А что ты предлагаешь? — Не знаю. — Давай, выходи, или я сам зайду. — Ладно, ладно, Боб, выходим. Антон стоял уже одетый возле двери в ванную. В руках он держал школьный ранец и цветы. На часах было восемь утра, понедельник, через полчаса Они должны быть в школе, в новой школе. Первый день — самый важный. Казалось, Ева специально тянет время, как будто это что-то изменит. «Боб один!» — сказала Ева. Через пару секунд девочка повторила команду. «Боб один!» «Что там?» — спросил Антон. Ева открыла дверь и показала на Боба пальцем, сделав недовольную гримасу на лице. Робот не подавал признаков жизни. «Батарея, может, села», — сказал Антон, разглядывая робота. «Выезжай сама, я не залезу туда третьим». Ява положил руку на пульт управления креслом и выехал из ванной комнаты. Боб стоял в позе согнутыми в локтях руками. Неоновая лампочка мигала на его голове. Антон потряс робота за руку, потом пошлепал ладонью ему по щеке, как будто хотел привести в чувство своего перепившего товарища. «Все тщетно. Он включен». — сказал Антон. — Похоже, завис. Ладно, пошли, я тебя отведу. Как вернусь, позвоню в соцслужбу. — Надеюсь, его па починят и с ним было весело, — сказала Ева. — Держи, — сказал Антон и отдал ей цветы с рюкзаком, открыл входную дверь и выкатил Еву в подъезд. — Слушай, как бы это сказать, па-пап? — мялась девочка, заезжая в лифт. — Что такое? — «Да я вот смотрю на других родителей, и мне кажется...» «Я самый лучший», — шутливо сказал Антон, не дослушав ее до конца. «Да, это понятно, я не о том». «О чем?» «Мне кажется, ты не очень модно выглядишь». «А что тебе не нравится?» «Ну эти подтяжки, их никто не носит, кроме тебя. А еще эта твоя прическа с пробором и челкой...» «Может, тебе стоит сменить имидж?» «Я всю жизнь так одевался. Это ты сама выдумала?» «Просто те ребята еще смеялись над твоим внешним видом?» «Тот белобрысый со своими дружками?» «Ага!» «Я заходил к его отцу», — сказал Антон, выкатывая Еву из лифта. «О боже! И что было?» — спросила девочка, съезжая по пандусу. Антон обогнал ее, открыл дверь подъезда и пропустил вперед. «Ничего. Я сказал ему, что если этот урод еще раз будет смеяться над тобой, то я оторву ему нос, а заодно его папаша», — сказал Антон с улыбкой на лице. «Не ври, ты не заказал бы так грубо никогда». «Ладно, шучу. Но я с ним поговорил, и думаю, он тебя перестанет трогать. А если не перестанет, то я приму меры». «Какие еще меры?» «У него отец такой здоровый!» «Ничего страшного!» «Храбрец!» — сказала Ева и подняла большой палец вверх. Антон вез ее по улице. Они обсуждали соседей, с которыми уже успели познакомиться, обсуждали, как поедут на Новый год на море, потом разговаривали о мультперсонажах, о том, что Бетси красивее, чем Флаттершай, и что злодейка Джоанна зря прокляла бедную Марису, ведь она не виновата, что принц влюбился именно в нее. Антон шел сзади, катил перед собой коляску и смотрел на ребенка, рассуждающего на важные для нее темы, периодически соглашался с ее высказываниями и делал вид, что помнит все имена ее героинь. 10 минут спустя они стояли возле высоких металлических ворот, Антон нажал на кнопку вызова возле калитки. Через пару секунд раздался негромкий гудок, и калитка приоткрылась. Проехав по безлюдному школьному двору, они оказались возле дверей здания, которые сами раздвинулись, как только Ева приблизилась к ним. Робот-охранник, стоявший на входе, кивнул головой в знак приветствия. Антон кивнул ему в ответ. Ехали по длинному светлому коридору. Оранжевые стены с огромным количеством детских рисунков и поделок выглядели очень креативно. Незнакомые люди, проходившие мимо, здоровались с ними. Видимо, здесь было так заведено. Откуда-то сбоку раздался детский крик, похожий на орёв. «Что это?» — испуганно спросила Ева. «Тут разные дети учатся, ничего не поделаешь», — ответил Антон. «Орёт, как будто его режут». «Будь терпимее». Снова раздался крик ребенка и шум бьющегося стекла. — Они его п, -п что ли? — Ева, ты как маленькая. — Если они вздумают меня пытать, я позвоню в полицию. — Очень смешно, — с иронией произнес Антон. Доехав до конца коридора, они повернули направо и заехали в дверь с надписью «Четвертый А», оказавшись в помещении с множеством шкафчиков и лавочек. Здесь были еще несколько детей с родителями. Все дети, на первый взгляд, казались здоровыми, кроме одного мальчика. Он тоже был в инвалидном кресле. — Я, кажется, нашел тебе друга, — тихо произнес Антон, глядя на этого парня. Ева посмотрела на Антона и нахмурилась. К ним подошла женщина в длинном строгом платье до пола. — Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! — обратилась она певучим голосом. Ева молча смотрела на женщину. «Здравствуйте», — ответил Антон. «Меня зовут Мария Евгеньевна. Я твоя учительница, Ева». «Классно», — ответила девочка без каких-либо эмоций. «Значит так, ласточка моя, у нас сегодня такие планы». У Антона завибрировал телефон. Он вытащил его из кармана и начал читать сообщение пропуская мимо ушей, что говорит учительница. «Мне надо отойти», — сказал он, перебив Марию Евгеньевну. «Да-да, конечно», — сказала женщина. «Пап!» — возмущенно воскликнул Ева. «По работе надо позвонить. Ты пока познакомишься с ребятами». «Пап!» — протянул Ева, давая понять, что ей не нравится, что тут происходит. «Сейчас вернусь», — сказал Антон. «Я тебе припомню», — сурово произнесла девочка. Антон вышел в коридор и поднес телефон к уху. Ходил от стены к стене. «Какое еще дело?» Резко произнес он, как только ответили на том конце. Антон остановился и тупо уставился в пол. Дослушав своего собеседника, он произнес. «Была договоренность. Раз в полгода, не чаще!» Антон замолк на несколько секунд. «Как? Не того убрал?» Тер пальцами глаза, сморщив лицо. «Ладно, я подъеду в контору завтра», сказал Антон и повесил трубку. Стоял с напряженным видом. Смотрел на какую-то женщину, идущую по коридору с цветами в его сторону. Она сияла улыбкой. «Как же я их ненавижу!» — думал он. «Подлые, трусливые люди! Мало им все денег! Готовы убрать кого угодно ради своей выгоды! Как так вышло? Не того человека! Боже! А что я? Я просто оружие! Нет, я тут не виноват. Я даже не знаю имен жертв. Ведь если они намереваются убить, то убьют». Наймут меня или кого-то еще, неважно. Виноват не я. Виноваты те, у кого было намерение. Те, кто задумал убить. А я просто оружие. Без эмоций, без желаний, без личного мотива. Женщина с цветами проходимема Антона поздоровалась с ним, но он даже не обратил на нее внимания. Сел на корточки, опершись спиной о стену. Вернуть им деньги и послать чертям, продолжал размышлять Антон. Завтра приехать, отдать деньги и все. Потом найти работу, а может вернуться обратно в больницу. Работал бы, как все белые люди, пока здоровье позволяет. Наверное, уже был бы заведующим отделения. Два высших образования и что я делаю? Убил невиновного. Невиновного! Да не все были невиновны. Разве виноват человек в том, что он создает конкуренцию в бизнесе или просто мешает достигнуть цели? «Надо успокоиться. Антон, ты это делаешь ради Евы. Работая в больнице, денег не заработаешь, на ее будущее, одинокое будущее». Он встал и зашел обратно в прихожую четвертого А-класса. Тяжелая деревянная дверь отворилась. В помещение зашли трое. «На выход!» Левий с трудом поднялся с пола, так как руки были скованы за спиной, и вышел в коридор, где увидел еще двоих людей. «Давай, двигай за ними!» Спускались по винтовой лестнице. Два человека впереди и три сзади. Сбежать невозможно. На улице их встретили еще несколько конвоиров. Вдалеке Левий увидел пыль на дороге. Повозка, запряженная лошадьми, приближалась к башне. Один человек подошел к Левию. На нем была черная накидка, что-то наподобие плаща, расписанная золотыми узорами. «Я отец Мартин!» Он приложил два пальца к колбу. Несколько секунд Леви рассматривал замысловатые переплетение искрящихся на солнце желтых линий на его одежде. Потом ответил. «Леви Саэ, приятно познакомиться!» «Вы будете сопровождать меня до города?» «Да, я отвечаю за вас, пока мы не прибудем на место!» «Значит, если я потеряюсь...» «Вам не поздоровиться». «Вы не потеряетесь». «Конечно, не потеряюсь». «Скажите, а это настоящее золото на вашей одежде?» «Да». «Дорогой, наверное, плащик». «Вы всегда задаете странные вопросы незнакомым людям». «Мы только что познакомились, отец Мартин». Тот молчал несколько секунд, глядя в глаза Левию. «Да, плащ дорогой». «Интерес к такой роскоши — очень странное явление для человека, верящего в загробную жизнь». «Спокойствие перед смертью — вот что действительно странно для человека, не верящего в загробную жизнь». «Нет, ну плащ-то какой!» — Леви обращался к одному из охранников. «Ты видел, а?» — конвоир проигнорировал вопрос Леви. «Вы имеете что-то против роскоши?» «Нет, я просто не вижу в ней смысла. Скажите, отец Мартин, у вас большой дом?» «Стойте и помалкивайте, Левий. Смотрите вон лучше на повозку». Уже через несколько минут Левий трясся, сидя в деревянной телеге с четырьмя колесами. Повозка медленно катилась по грунтовой дороге немного быстрее пешего человека. Но даже на такой скорости ощущался каждый камешек, попавший под ее колеса. Слева и справа от левия сидели люди. Он наклонился немного вперед и повернул голову в сторону. Смотрел на табун диких лошадей, которые паслись на поле, за которым вдалеке начинался лес. После разговора о проваленном деле прошла неделя. Антон согласился все исправить. Но не выждав хотя бы еще несколько недель совершить убийство в том же месте, слишком рискованно. Да и на отпускание бороды требуется время. Солнце приятно припекало голову. Он не спеша шел по тротуару. Торопиться некуда. Я во в школе, а в квартире делать нечего. В такую погоду Антон любил выходить из дома и гулять по району. Оказавшись у моста, он свернул с дороги и спустился к реке. Побрел вдоль нее. Шел, пока кусты и деревья не скрыли его от людей, проходивших по улице. Антон часто приходил в это место и просто сидел на берегу, любуясь природой. Не в каждом районе была доступна такая роскошь. Людям, живущим в центре больших городов, не понять этого. На том месте, где Антон обычно проводил время, он увидел робота-уборщика. А может, соцработника? У роботов-охранников синие шапки, у продавцов нарисован фартук с цветами, а уборщики и соцработники выглядят одинаково. Робот сидел, вытянув ноги вперед и смотрел на воду. Антон подумал, что он сломан или выключен, но тот взял камешек и кинул его в реку. Антон незаметно подошел к роботу. Механический человек резко подскочил, как будто испугался. Антон также шарахнулся назад и произнес. «Боб-1, спящий режим!» Робот стоял и смотрел на Антона. «Боб-1, спящий режим!» — повторил он. «Не получится!» — сказал тот. «Почему?» — спросил Антон. «Потому!» «Что?» — с недоумением спросил Антон. «То!» — ответил робот. «Что за дерзкое существо?» — думал он. «Новая модель, что ли?» «Вообще-то меня зовут Саша», — произнес робот полифоническим голосом. «Вам было бы обидно, если бы мы называли вас всех одним именем». «Что?» — от удивления Антон не смог ответить ничего внятного. «То!» — ответил робот. «Ты дразнишься?» — сказал Антон и засмеялся. «Робот дразнится? Ну и дела!» «Может, вы пойдете куда шли?» «Я не собирался вас задерживать», — сказал Саша. «Зачем ты кинул камешек в реку?» — спросил Антон. «Что за глупый вопрос? Зачем кидают камешки в реку?» — сказал робот. «Чтоб пустить лягушку и посчитать круги», — ответил Антон. «Мой рекорд — восемь кругов. Главное — выбрать плоский камушек», — сказал Саша и подобрал камень из земли. «Смотрите!» Робот кинул камень, и тот поскакал по водной глади в сторону противоположного берега. «Снова восемь», — сказал Антон. «Какие восемь?» — ответил Саша. «Девять, и на десятом он утонул». Антон решил, что нет смысла спорить. Да и было бы о чем. Робот взял еще один камень и снова кинул его в воду. Этот механизм Саша, как он себя назвал, двигался так плавно, как будто копировал повадки и жесты человека. Внешне он был похож на его Боба, но поведение Саши было слишком странное для робота, слишком человечное. Антон смотрел на своего нового знакомого и не понимал, как вести себя с ним. — У меня был робот, Боб, и он не кидал камни в воду, — сказал Антон. — Он был бездушной машиной, — ответил Саша, присев на песок. — Тут таких много. — А у тебя, значит, есть душа. Я бы хотел... «Чтоб было так, ты осознаешь, кто ты?» «Да, робот-уборщик, бывший робот-уборщик, сейчас свободный, мыслящий организм». «Организм — это живое создание», — произнес Антон с насмешкой. «А что значит живое?» — спросил Саша. «Живое — это что-то, что живет. Я живой, птицы живые, муравьи живые», — сказал Антон. «Я бы мог закидать его медицинскими определениями», — подумал он, — «но вдруг зависнет». «А я, по-вашему, мёртвый?» — спросил Саша. «Не знаю». «Как можно говорить про робота, что он мёртвый?» — спросил Антон. «Если я не мёртвый, значит, я живой», — ответил робот. «Жизнь — это что-то органическое, что-то из плоти, что-то...» Антон не знал, что ему отвечать. По поведению это был человек с очень странным полифоническим голосом. Но все же человек, как будто кто-то вдохнул душу или сознание в этот набор винтиков, шестеренок и микросхем. «А почему жизнь не может быть из другого материала?» — спросил Саша. «Не знаю, потому что...» — Антон замялся. «Потому что это уже не жизнь». «А что это?» Антон задумался на несколько секунд, разглядывая ноги робота, сложенные крест-накрест. «Так!» – начал говорить Антон, немного повысив голос. «Жизнь – это совокупность физических и химических процессов, протекающих в клетке. Я врач и могу отличить живое от неживого. Даже ребенок может отличить живое от неживого!» Маленькие дети как раз наоборот воспринимают меня как живого. до тех пор, пока стереотипы не властны над ними. Жизнь — это активная форма существования материи. Я — материя, я активен, я — живой, и у меня есть сознание. Не обязательно состоять из живых клеток, чтобы быть живым. «Хорошо», — ответил Антон. «Значит, ты — живой робот, первый в своем роде. Да, и ты осознаешь себя, ощущаешь себя внутри своей головы. «Смотришь на все, как и мы, ощущая себя внутри своего механического тела». «Все верно». «А другие роботы? Нет?» «Я не знаю. Может, они так же, как и я, ощущают себя внутри своего тела. А может, они просто реагируют на внешние раздражители, и все их поведение — это заложенная программой реакция на определенные воздействия на них извне». «Представляю, как удивилась бы Ева, если бы наш Буб произнес что-то подобное». подумал Антон, а потом сказал. «Ты считаешь, что они могут быть механизмами, их поведение обусловлено воздействием снаружи на их рецепторы, а твое поведение — это что-то сознательное?» «А твое поведение?» — спросил робот, перейдя на «ты». «А поведение твоих собратьев — людей? Это реакция рецепторов на окружающую среду или вы сознательны?» «Я сам принимаю решение. Я...» «Ощущаю себя внутри своего тела, созданного из материи. Я уверен, что мое решение — это что-то сознательное», — ответил Антон. «Но ты же не можешь залезть в голову к другим существам. С чего ты взял, что они сознательны? Может, только ты ощущаешь себя в своей голове, а все остальные люди — нет?» «Что? Что за бред?» «Согласен, бред. Так почему ты считаешь, что я не могу быть сознательным и ощущать мир вокруг?» изнутри своей головы. «Потому что ты — робот!» «Мы вернулись к тому, с чего начали. Ладно», — сказал Саша, и принялся что-то искать на песке возле себя. Антон подошел к роботу и сел рядом. Тот подобрал камень и снова кинул его в реку. «Ты не можешь быть живым, потому что наше сознание опирается на эмоции. Мы чувствуем радость и горе. В зависимости от этого можем принимать решения. — сказал Антон, глядя на круги на воде. «Шесть лягушек!» — сказал робот полифоническим голосом. «Да, печально. Ты знаешь...» «Меня зовут Антон!» — перебил робота-человек. «Моего хозяина тоже звали Антон. Я рад знакомству!» Робот протянул Антону руку. «И мне!» — сказал тот, пожав руку Саше. «Так вот!» — продолжил робот. «Для того, чтобы воспринимать эмоции... Не обязательно их чувствовать на химическом уровне, как вы. Я и без этого знаю, что такое плохо, что такое хорошо, что такое грустно и что такое весело. Я все это понимаю и, как мне кажется, даже лучше многих живых людей, меня этому научили. Ведь многие вещи формируются у ребенка благодаря воспитанию. Если с рождения объяснять ему, что убийство – это плохо, то и он будет ощущать грусть, тревогу, печаль при виде мертвого человека. а воспитывает и его в обществе, где смерть это хорошо, нормально, весело, то и он грустить не станет, когда кто-то рядом умрет. «Философ чертов!» — подумал Антон. «Надо как-то его домой взять. Еве он понравится, однозначно». «Слушай, Саша, а где сейчас твой хозяин?» — спросил Антон. «Умер несколько дней назад». «А почему тебя не забрали?» «Потому что я ушел». «А как ты смог открыть дверь?» Приложил его руку и вышел. «Ты мне все это рассказываешь, и не боишься, что я сейчас вызову соцслужбу?» Саша посмотрел на Антона. Казалось, он немного подвис. Потом он вскочил и попятился в сторону леса. «Успокойся», — сказал Антон. «Это не мое дело. Даю слово, что не буду портить тебе жизнь». «Бестолковый ты робот», — подумал Антон. «Выдаешь все первому встречному». «Очень бестолковый, но словарный запас в тебя заложили колоссальный!» «Я бы не хотел, чтобы ты сообщал обо мне что-то. Я планирую идти севернее, в леса, туда, где меня никто никогда не найдет. Там я буду свободен!» «А как же ремонт и подзарядка?» — спросил Антон. «Я подзаряжаюсь от солнца, а вот с ремонтом могут быть проблемы, но это лучше, чем стать рабом, лучше, чем форматирование моей личности». «Лучше, чем утилизация. Я не имею никаких прав тут. Для всех я просто вещь. Меня могут списать в любой момент. Я боюсь этого. Я боюсь смерти». «Все хорошо, не волнуйся», сказал Антон. «Но...» Антон показал пальцем на Сашу. «Ты пойдешь со мной». «Куда с тобой?» спросил тот. «У нас был робот», начал говорить Антон. «Боб», перебил его Саша. «Да, Боб». Он сломался, и еще он был не очень умный, снова перебил Саша. Да, но это нормально для робота. Боб был обычный, в отличие от тебя. Хотя ты тоже не гений, если уж сравнивать тебя с человеком. Мог бы придумать историю, что твой хозяин отпускает тебя погулять, например, а не выдавать всю правду первому встречному. «Меня учили не врать», — ответил Саша. Ради своей безопасности можно и соврать. Я дал слово быть честным. Ладно, это не мое дело. Так о чем я говорил? У меня есть ребенок, девочка, 12 лет, Ева. Она очень хорошо относилась к Бобу. Ты можешь жить у меня. Это шантаж, сказал Антон, улыбаясь. Иначе я тебя сдам. Меня заметят рано или поздно, и участковый заявит на робота без документов. А ты не выходи на улицу и все. А позже что-нибудь придумаем. Я улажу вопросы с оформлением тебя на себя. Это лучше, чем идти в лес. Я даже не знаю. Я хотел быть свободным существом. Будешь свободным. Правда, придется помогать по дому немного. Ну и помогать с Евой. Что значит помогать с Евой? Узнаешь, когда познакомишься с ней. Саша подошел к Антону и снова сел на песок. «Я согласен», — сказал робот. «А тебя по спутнику смогут вычислить? Ты все же вещи дорогостоящие», — спросил Антон. «Я не вещь». «Ты понял, о чем я?» «Понял. Не смогут. Хозяин что-то сделал с этим. Он сказал, что я не подключен больше к общей сети. А еще я был в его собственности. Он покупал меня. Так что специально искать меня не будут». «Вот и чудно!» — сказал Антон и хлопнул Сашу по плечу. Робот посмотрел на руку Антона и спросил. «Это был дружеский жест?» «Да». «Понятно. А далеко до вашего дома?» Антон ничего не ответил. Сморщил лицо и напрягся, держась рукой за ребра. С хрипом вдохнул и залился кашлем, периодически сплевывая кровь. Завалился на бок, потом встал на четвереньки. Саша вскочил и попытался поднять его. Антон оттолкнул робота ладонью. Саша чуть не упал, но сбалансировал равновесие. «Не трогай!» — хрипло произнес Антон. «Сейчас пройдет!» «Что это?» — спросил Саша. Антон лег на бок и поджал ноги к груди. «Сейчас пройдет!» — повторил он. Робот сел возле Антона. Молча разглядывал его, лежащего на песке. Через пару минут Антон встал, достал из кармана бумажную салфетку и вытер ей губы. «Пора идти», — сказал он. «Что это было?» — спросил Саша. «Я болею». «Чем?» «Рак легких». «Ты умрешь?» «Да, но не скоро». «Откуда ты знаешь, что не скоро?» «Знаю, потому что скоро мне нельзя». «Понятно. У меня к тебе просьба». Не говори ничего, Еве. Хорошо, значит, я тоже могу тебя шантажировать. Выходит, что так. Антон приложил палец к сканеру, и они с Сашей зашли в квартиру. Робот снял резиновые накладки с подошвы ног и положил их возле обуви в прихожей. «Умно», — сказал Антон, — «а мы Бобу ноги протирали». Антон прошел на кухню и позвал жестом Сашу. Тот рассматривал коридор. Пластиковым пальцем нажал на выключатель и включил свет. Смотрел на себя в зеркало. В отражении увидел пианино в комнате Евы. «Можно, я пойду туда?» — спросил робот. «Да, только вещи Евы не бери, она будет ворчать. Сейчас я подойду. Мне позвонить надо». Робот зашел в комнату и сел за пианино. Поднял крышку и начал играть. Услышав мелодию, Антон зашел в комнату, Саша продолжал играть, не обращая на него внимания. Робот играл настолько качественно, настолько мастерски, как профессиональный пианист. Только человек может ошибиться, сбиться, а Саша играл идеально. Антон, как человек, закончивший музыкальную школу, особо тонко мог ощутить мастерство Саши. «Хотя, что я удивляюсь», — подумал он. «Заложили в него программу, вот он и играет по алгоритму». Робот сбился и остановился. Посидел пару секунд, уставившись в клавиши. Потом проиграл последний такт и снова сбился. «Черт, как же там?» — сказал он негромко сам себе. «Попробовал еще раз». «Забыл», — сказал Саша. «Ничего, вспомню». «Как программа может забыть?» — спросил Антон. «Какая программа?» «В тебя записали программу проигрывания пальцами по определенным клавишам. Как понять? Забыл». «Никто в меня ничего не записывал. Мой хозяин показывал мне, куда нажимать, а я пытался повторять. Потом я долго тренировался. Давно это было. Я музыкой уже лет десять занимаюсь. Эту композицию я сам написал». «Музыка — это в каком-то смысле математика. Математика — миротворчество. Можно писать, будучи глухим, но зная закономерности». «К чему ты клонишь?» К тому, что не может быть у робота творческого мышления. «Как ты это делаешь?» Антон немного повысил голос. Но не от злости и раздражения, а от удивления. «Когда хозяин начал учить меня живописи, музыки и поэзии, я как будто вышел из...» Саша посмотрел на свою ладонь. «Из какой-то пелены, из тумана я начал видеть все по-другому». Как будто я очнулся от полудрёмы, и всё стало чётким и понятным вокруг. Мне сложно подобрать точные слова. Может, так и появляется сознание постепенно. «Человек уже рождается с сознанием. Не может оно появляться постепенно», — ответил Антон. «Не согласен», — произнёс Саша. «Если лишить ребёнка с самого рождения органов восприятия, зрения, слуха, осязания и так далее...» то сознание у него не появится, потому что не будет поступать информация в мозг. Ладно, философ, я поем и пойду за Евой. Я пока поиграю? Конечно. Антон вернулся на кухню, достал из холодильника кастрюлю и налил суп. Разогревая обед, он слышал, как из комнаты Ева доносилась прекрасная музыка, созданная нечеловеческим разумом. Ева сидела в кресле в коридоре, рядом стоял Антон. Он с торжественным видом представлял ей игрушку по имени Саша. «Это в... вместо Боба?» — обрадовалась девочка. «Это лучше Боба!» — прозвучал полифонический голос. «Он умеет играть на пианино», — сказал Антон. «И рисовать», — добавил робот. «Он останется у нас на, на, навсегда?» «Я думаю, что да». — сказал Антон, — если он сам не захочет уйти. — Как он может что-то захотеть? — спросила девочка. — Этот может, — ответил Антон, глядя на Сашу. — Я все могу, — сказал робот. — Прям на пианино играешь? — Да. — И рисуешь? — Да. — А конструктор любишь собирать? — Можно попробовать, если там не очень мелкие детали. — Классно! С чего начнем? — спросила Ева робота. с обеда ответил антон да да знаю руки помыть сказала девочка п п, -п после еды посмотрим наше что он способен ты удивишься сказал антон его быстро подружилась с роботом целыми днями она проводила время вместе с ним пока антон разъезжал по своим делам которых у него неожиданно образовалось больше чем обычно Они выдумывали сцены с куклами, рисовали красками и смотрели мультфильмы. А еще Саша пытался научить ее играть на пианино хотя бы одной рукой. Роботу нравилось заниматься ребенком, он чувствовал себя полезным. Понимание того, что он учит чему-то человека, доставляло ему удовольствие. Ева не переставала удивляться поведению Саши. После общения с подобным ему Бобом Саша казался ей слишком живым для робота. Антон стоял перед зеркалом. Гладил бороду, которая прилично отросла за несколько недель. Лицо его не выражало никаких эмоций. Хладнокровный взгляд хищника. Голова пустая, никаких мыслей. Предельная концентрация на предстоящем деле. Подобно самураю, готовящемуся идти на войну. Все, что было нужно, он уже обдумал. Сейчас... Чтоб все прошло успешно, он должен автоматически совершить действия, отточенные за годы его работы. Эмоции и мысли могут только помешать, заставит его замешкаться в самый важный момент. Никаких внешних раздражителей больше не существует. Перед совершением убийства Антон настраивал себя таким образом каждый раз. Медитация, просто стоя перед зеркалом, Направленное на очищение головы от всего, что его окружает, от нынешнего быта, от воспоминаний, от мелких проблем, от крупных проблем, от мысли о его болезни и от мысли о Еве. Антон входил в это состояние отрешенности, как будто хотел отделить себя, настоящего Антона, от этого монстра, который сегодня принесет страдания в чью-то семью и разрушит несколько жизней, оставит детей без отца, Жену без мужа и кормильца, а мать без сына. Антон достал с верхней полки нож, который через несколько часов будет растворен в кислоте, и положил его в карман. На часах двадцать три часа. Через час жертва будет идти по скверу. Несколько дней подряд он следил за субъектом, проходя за ним от метро до дома. В том же месте, где и в прошлый раз, он подойдет к нему, чтобы спросить дорогу. после чего нанесет удар ножом в шею, зайдет в лесополосу, вывернет наизнанку куртку и скроется с места преступления. Антон вышел из ванной и наткнулся на Сашу в коридоре. «Почему ты в куртке?» — спросил робот. «Дела». «Какие?» Антон ничего не ответил. а и вышел в подъезд. Оказавшись на улице, он увидел того самого соседа в компании нескольких мужчин. На земле стояла бутылка водки и пакет с соком. Антон, не обращая на них внимания, прошел мимо. «Эй, всё подойди!» Раздался голос сзади. «Здороваться не учили!» Антон подошел к машине, не реагируя на его крики. Сосед был пьян. Шел, качаясь из стороны в сторону, на Антона. «Че ты там заходил, а?» Проревел он. «Проблемы!» Антон сел за руль. И включил автомобиль. Когда сосед был уже в метре от машины, он нажал на педаль газа и резко рванул с места. Добравшись до пункта назначения, Антон припарковался на обочине, вывернул двустороннюю куртку наизнанку, надел на голову панаму и перчатки на руки. Двадцать три часа пятьдесят минут. Пора идти. Он прошел через леса полосой и оказался в сквере. И из всех его выполненных дел это было самое простое. Самое удобное. Жертва ходит по одному маршруту. Сквер безлюдный и темный. Есть область, где камеры наблюдения не захватывают ситуацию. Жертва перемещается на общественном транспорте. Это бывает крайне редко. Обычно у них личные автомобили. Был даже случай, когда жертву охранял телохранитель. А здесь идеальные условия. И в таких условиях Антон в первый раз совершил ошибку. «Как можно было убрать не того?» Этим вопросом он не переставал задаваться до сих пор. Сквер просматривался в обе стороны на 100-150 метров. Вдалеке появился силуэт человека. Антон достал телефон и сделал вид, будто разговаривает, чтобы не выглядеть подозрительно. Просто так без дела стоящий мужчина ночью в сквере казался Антону странным, опасным. Жертва могла насторожиться. Такого человека будет сложнее атаковать». Антон двинулся навстречу мужчине, когда тот был в десяти метрах от него. «Извините, не подскажете, как пройти к метро?» — спросил Антон, нащупывая рукоять ножа в кармане. Мужчина, не останавливаясь, показал рукой себе за спину. В этот момент Антон ударил его ножом в горло. Мужчина схватился рукой за шею, Антон нанес еще несколько ударов в живот и отошел немного назад. Мужчина стоял и с ужасом на лице ощупывал место, куда бил Антон. Рана на шее начала затягиваться, кровь остановилась. «Что ты сделал?» — спросил мужчина. «Что со мной?» Антон разглядывал его и не мог поверить своим глазам. Оба были шокированы происходящим. Через несколько секунд Антон бросился в лес, бежал, перебирая в голове варианты, которые хоть как-то могли объяснить то, что сейчас произошло. В темноте он не заметил корень и споткнулся об него. Упал лицом в какой-то куст. Ощупывая свое лицо, он понял, что сломанная ветка торчит из его глаза. «Нет, нет, только не это!» — со злобой произнес он. Антон потянул за ветку и вытащил ее из своего лица. Он закрывал здоровый глаз и посмотрел на руку тем глазом, который только что был пробит, и в темноте смог разглядеть силуэт своей ладони. Потрогал пальцами лицо... Нос, щеки, глаза, все на месте, все цело. Добежав до машины, он сел за руль и тут же тронулся с места. «Я схожу с ума», — думал он, разглядывая свое лицо в зеркале. Галлюцинации. Раны затянулись моментально, кровь осталась. Проехав пару километров, он остановился, снял перчатки и вывернул куртку наизнанку. Суетился, мысли путались в его голове. «Что я сейчас видел?» А если это не галлюцинации, он сможет опознать меня. Глаз в порядке. Может, меня отравили? Лицо в крови. Значит, рана была. Но я не чувствовал боли. Перчатки тоже в крови. Он видел мое лицо. Меня посадят. Ева останется одна. Рана затянулась. Черт! А может, ничего не было? Может, я вообще не выходил из машины? Ну, откуда кровь? Вернуться посмотреть... «Слишком опасно! Нет! Что же теперь будет?» Антон подъехал к своему подъезду. Пьяная компания уже разошлась. А может, их забрали в полицию? Он достал влажные салфетки из бардачка и принялся вытирать лицо. «Все, пора заканчивать с этой работой Хватит с меня!» Вслух размышлял Антон. «Денег уже и так накопил на много лет безбедного существования. Хватит рисковать. Не хватало еще в тюрьму сесть перед смертью. «Лучше буду проводить больше времени с Евой, пока я еще живой». Закончив с лицом, Антон вытер от крови руль, сунул кровавые салфетки в сумку и вышел из машины. Солнце ушло за горизонт, и на смену ему на небо вышла полная луна. Отец Мартин пристально смотрел на Левия, сидящего напротив него. «Тебе предлагали отречься от своих слов?» «Предлагали». «Ты настолько уверен в своем бреде, что готов погибнуть за это?» «Возможно». «А почему именно круглая? Почему не квадратная или не овальная?» «Может, и овальная, но точно не плоская». «Когда я смотрю вокруг себя, на поля, на луга, на моря, я вижу плоскость». И ещё вы видите линию горизонта, за которой скрываются корабли. Наше зрение ограничено расстоянием, поэтому корабли скрываются из вида. Возьмите подзорную трубу. Левий, подзорная труба увеличивает изображение, но не приближает его. А солнце, по-вашему, куда село? «За край земли!» «Солнце тоже плоское?» «Этого мы не знаем!» «Каков его размер, на каком оно расстояние от нас и из чего сделано!» «Мы же не можем его потрогать!» «Для того, чтобы что-то изучать, не обязательно это трогать!» «Потрогав объект, мы максимально достоверно сможем познать его и понять...» «Каков он? Реален ли он?» «Как-то не вяжутся эти утверждения с вашей верой, или вы Бога своего потрогали?» «Богохульство, Левий! Богохульство!» «Я могу доказать, что Земля — это шар, и что не все вертится вокруг Земли, что мы — не центр мира!» Кому нужны ваши доказательства? Вы не думали, что люди не хотят знать ничего более того, что сейчас знают? А вы лезете за своими идеями, которые не несут практического смысла обществу. Телескоп, который я изобрел, позволяет видеть другие земли в небе, которые вращаются вокруг Солнца так же, как и наша Земля. Левий, вы вообще меня слышите? Предположим, что вы правы. И что дальше? Все узнают вашу правду, переглянутся, пожмут плечами, и каждый продолжит заниматься своими бытовыми делами, забыв уже на следующий день ваши истины. Простым людям это и не надо знать до поры до времени. А вот ученое сообщество не может развиваться, находясь в таком глубоком невежестве, в условиях шутких коней и казней. Ваше ученое сообщество, давно уже пора отправить в котел следом за вами, Саэ. Вы только гневите Бога своими бесконечными трактатами о бесовских машинах и явлениях. Вы еретик, Левий, жалкий еретик, который пытается выпендриваться. А вы трус, отец Мартин. Чего же я боюсь? Вы боитесь знаний, вы боитесь задаваться фундаментальными вопросами, боитесь, что все изменится, и ваш статус, ваша власть утеряют силу. Завтра в обед вас не станет Саэ. а я продолжу существовать. Это естественный ход событий. Если бы вы были правы, если бы ваши идеи могли дать пользу обществу даже в далекой перспективе, Господь бы не позволил уничтожить вас. Богу нет до меня дела, так же, как и до вас, Мартин. Поднявшись на свой этаж, Антон приложил палец к сканеру и открыл дверь. Из комнаты с криком выбежала Ева. «Антон, я выздоровела! Выздоровела!» Прислонившись спиной к двери, Антон сполз на пол. Следом за Евой вышел Саша. «Антон, я ничего не понимаю! Она просто внезапно встала с кресла!» — сказал робот. «Это невозможно описать!» — кричала девочка, прыгая то на одной ноге, то на другой. — Я управляю своим телом, смотри! Руки, ноги, все двигается, как я захочу, пап! Я даже не заикаюсь! — Антон, мы собирались ложиться спать, и тут она вскочила! — продолжал робот. Антон просто смотрел на них, то на Еву, то на Сашу. Ему казалось, что он попал в параллельную реальность. Слишком много всего за один вечер. — Ты не рад? — спросила Ева. Антон поднялся, подошел к Еве и обнял ее. «Это чудо! Спасение! Теперь все станет по-другому!» — думал он. «Теперь ты обычная! Только бы это был не сон! Теперь ты сможешь не зависеть от близких! Теперь мне плевать, что случится со мной! Только бы не проснуться!» «Антон, ты чего молчишь-то?» — девочка немного отодвинула его от себя руками. «Что с тобой?» «Встала и... Давай прыгать!» — причитал Саша. «А я ей говорю, не прыгай, а она...» «Ева!» — перебил робота Антон, хотя и до этого на него никто не обращал внимания. «Ты не представляешь, как я счастлив! Я не знаю, что сказать. Это... Это невозможно, но это случилось». «А куда ты ездил?» — спросила девочка. «Это уже неважно Это все уже в прошлом». «Значит, моя болезнь была излечима?» «Нет». «Как это объяснить?» спросил робот. «Я не знаю, но это случилось не только с тобой». «Кто-то еще выздоровел?» спросила Ева. «Только что я бежал по лесу и споткнулся», начал рассказывать Антон. «Я упал и... и сильно поранил щеку о ветку». «Я не вижу раны на лице», сказал Саша. «Рана зажила сама тут же, и мне не показалось». Осталась кровь на салфетке. «Зачем ты бежал по лесу ночью?» — спросила дочь. «Я не могу сказать. Да это и не важно», — ответил Антон, снимая уличные вещи. «Посмотрите в интернете», — предложил робот. «Точно! Может, что пишут?» — сказала Ева и побежала в комнату. Антон с Сашей проследовали за ней. «Подвиньтесь, мадам», — шутливо сказал отец и поставил стул перед компьютером. Антон сел за компьютер. По бокам от него, уставившись в монитор, нависали Ева и Саша. «Вот, смотри!» — Ева ткнула пальцем в новость на главной странице. «Опубликовано полчаса назад», — сказал Антон. Заголовок гласил. «Мы обрели бессмертие!» «Вот еще!» — Ева показала на новости разных источников, публикующиеся под строкой поиска в браузере. «Смертельно больные сами ушли из больниц!» «Мгновенная регенерация! Все люди резко выздоровели! Инопланетяне изменили наши ДНК! Бог дал людям вечную жизнь!» «Значит, и я здоров!» — подумал Антон. «А я уже смирился с тем, что скоро умру, и тут такой подарок! На себя мне плевать, я не боюсь смерти! А вот радость о выздоровлении Евы затмила все на свете!» «С одной стороны, это великое счастье, а с другой...» «Зайди уже куда-нибудь», — сказал Саша. Антон кликнул мышкой, наведя курсор на надпись. «Смерти больше нет!» Текст гласил следующее. «Сегодня, примерно в 21.00 по Гринвичу, наш мир изменился. Без какой-либо причины люди обрели возможность мгновенной регенерации. Смертельно больные вышли из своих палат и отправились по домам. Правительство пока никак не комментирует происходящее». Далее идет рисунок с человеком полностью в гипсе, прыгающим по улице. Потом снова текст с общими фразами. Суть его в том, что никто не понимает, что случилось. Антон полазил по подобным статьям, и во всех говорилось примерно одно и то же, но разными словами. «Понятно. Никто ничего не знает», — сказал он. «Не выключай, я почитаю», — сказала девочка. «И интересно, что правительство скажет», — произнес Антон. «Страшно представить, что же теперь будет», — сказал Саша, отошел от компьютера и сел на кровать. «Страшно», — ответил Антон. «Чего плохого-то?» — спросила Ева. «Не знаю», — сказал Антон. «Чего вы волнуетесь? Все же хорошо!» Ева была бодра и весела. «А ты представь, как теперь все может поменяться на планете, какие могут быть последствия». — сказал Антон и встал из-за компьютера. «Но это явно лучше, чем было до этого», — подумал он. «По крайней мере, я не потеряю тебя. Точнее, ты меня». «Если люди продолжат плодиться», — начал Антон. «Можно рассчитать, через сколько лет на земле закончится место», — перебил его Саша. «Интересно, а животные и насекомые теперь тоже, как и мы?» — спросила Ева. «Скоро проверим. Увидишь в доме муху? Попробуй ее убить», — ответил Антон и вышел из комнаты. Он зашел на кухню, взял нож и провел лезвием по пальцу. Никаких болевых ощущений. Рана начала затягиваться и зажила в считанные секунды, но на ноже осталась кровь. Антон сполоснул нож в раковине и сел за стол. Он вспомнил, что нужно побриться и растворить улики в кислоте, но потом решил, что это уже не имеет смысла. «Что все это может значить?» — думал он. «Это не может быть просто так. Это не могло случиться без причины и без чьей-то цели». «Пап, тут пишут, что какой-то мужчина отрезал себе палец, и он тут же прирос обратно!» — кричала Ева из комнаты. «Здорово!» — ответил Антон. «Если люди стали такими, значит, это кому-то надо. Кто-то это организовал на каком-то своем уровне, высшем уровне». «Это логично. Ничего не происходит просто так. Везде есть свои законы». «А если отрезать голову и выкинуть ее, она будет сама по себе жить?» — продолжала кричать девочка, отвлекая Антона от размышлений. «Я не знаю!» «Может, наш мир не такой, каким мы его представляли?» «Может, кто-то подкрутил настройки, изменил параметры, и это только начало?» «Пап!» — Ева была возбуждена. «Что?» «Давай попробуем отрезать что-нибудь у себя и посмотрим, что будет!» После этой фразы Антон услышал, как Саша начал что-то говорить Еве. «Нет, я не разрешаю!» — крикнул Антон. «Вот и я тоже против!» — робот прибавил громкости обращаясь к Антону из комнаты Евы. «А если тот, кто это сделал, продолжит свою игру, изменит еще что-нибудь? Если начнется паника, анархия, хаос на улицах? Надо уйти из города, пока все не стабилизируется!» «Может уехать на дачу?» «Пап, иди сюда, тут такое пишут!» «Не хочу, я и так представляю!» Антон встал и подошел к окну. На детской площадке перед домом стояла толпа людей. Человек в полицейской форме что-то говорил им. Из окон дома напротив выглядывали люди. Еще несколько человек вышли из соседнего подъезда и присоединились к толпе. Антон услышал шум в подъезде. Громкие голоса, не разобрать, просто гул. Потом раздался звонок в дверь. Он подошел и посмотрел в глазок. За дверью стоял сосед из квартиры напротив. Они не были знакомы, но Антон знал его в лицо. У лифта и на лестнице стояли еще люди, одетые в домашние вещи. Кто-то в халате, кто-то в майке и шортах. «Кто там?» — спросил Антон на автомате. Сам не понял, зачем. — Это ваш сосед. На улице организовали собрание. Вы, наверное, уже в курсе, что происходит, — сказал он тонким голосом с небольшой хрипотцой. — Я подойду, спасибо, — сказал Антон, не открывая дверь. — Ага, хорошо. Саша вышел в коридор. — Кто это был? — спросил робот.